Глава шестая. Я старательно отсоединил все медицинские датчики, но встать не получилось. Видимо, сказались и кровопотеря, и накаченность лекарствами. В ушах стучала кровь, в глазах темнело. Только с четвертой попытки, наконец, удалось удержаться на ногах. Клипсу сунул в ухо, но не активировал. Пока не активировал. Медленно держась за стену, я вышел в коридор и двинулся в сторону обсерватории. По дороге встретил нескольких инженеров. Они провожали меня удивленным взглядом, но я сделал вид, что все так и задумано. Я иду тут по очень важному делу. Не видно разве? В обсерватории погрузил все помещение в кромешную тьму, отключив даже напольную подсветку. Активировав обзорные экраны, ощупью нашел кресло и буквально упал в него. Посидел какое-то время в неудобной, смешной позе. Ждал, пока прекратит кружиться голова. Потом вытянул ноги и откинулся на спинку. Здоровой рукой поудобнее уложил сломанную. Звездный ковер окружил меня. Он будто приблизился, пытался укутать, убаюкать. Я вглядывался в малознакомый рисунок созвездий, пока тот не начал размываться перед глазами. Поймал себя на том, что отключаюсь, и решил, прежде чем это случилось, связаться-таки с Лео. «Привет!» На вызов она ответила мгновенно. «Что у вас происходит? Все какие-то взвинченные, ничего мне не говорите». Я собрал остатки сил, чтобы не позволить ни одной нотке слабости или усталости появиться в голосе. «По камням скачем». Сегодня был напряженный день. Зато мы потренировались прыгать через разрывы на большие дистанции, чуть не угробили Райли. «Ты устал?» «Да». Я улыбнулся одними губами, глядя в темноту. «Верно. Я очень устал». «Тогда завтра поболтаем». «Только скажи, что должно было значить твое сообщение. Просто день сумбурный. Я куда-то шел. Что-то нужно было делать. А я думал о тебе и написал». Оно было похоже на прощание. В голосе Лео пробилась тревога. «С тобой все в порядке?» «Да». Я удобнее устроил голову на подголовнике кресла. «Ладно». В ее словах все еще слышалось сомнение. «Тогда иди отдыхать. Завтра поговорим?» Да. Я завершил сеанс связи, взял клипсу, но она скользнула на пол и исчезла в темноте, отлетев в сторону. Рука безвольно упала на ручку кресла. Звезды закружились вокруг меня в каком-то своем космическом танце, обступая со всех сторон. И я дал, дал им приблизиться, принять в свой танец. «Я пока не могу придумать, как регистрировать такие аномалии», – Рэйл запнулся. «Даже что можно было бы измерить, понять не могу. Вот что это? Физика, биология. Что-то там перемещается. Явно не только мы». «Ну, какие могут быть варианты?» Ву хмыкнул. «Варианты?» Райли помолчал. «Возможно, где-то относительно рядом большие гравитационные массы взаимодействуют друг с другом, создают возмущение» и доходящие сюда гравитационные волны мешают нам работать с пространством. Так видимых крупных объектов мы не нашли, — не согласился Ву. Возможно, дело в темной материи. Райли не спорил, скорее размышлял. Приборы тоже не зарегистрировали никаких гравитационных аномалий. Либо кто-то или что-то перемещается тем же путем, каким учимся сейчас перемещаться мы. То есть... Ву иронично улыбнулся. «Если это первый вариант, то ты попал в гравитрясение и гравитационную ловушку, а вот если второй, то вслед перемещения чего-то крупного». «Ага, а оно обиделось и отказалось выпускать меня из следа», — Райли усмехнулся. «И ни одной идеи, какими измерениями можно подтвердить эту теорию. Ни одной!» Можно попробовать набросать хоть какие-то модели, дающие такой эффект, пусть даже безумные, с натяжками. Тогда будет понятно, какими измерениями и экспериментами мы можем подтвердить или опровергнуть применимость каждой из моделей. А набрав данных, уже будем формулировать более жизнеспособные гипотезы. Мы никак не можем нащупать ответы. Столько времени прошло, а все стучимся в закрытые двери. Когда прорыв наступит? Они помолчали. Лех! Внезапно окликнул Райли. Ты долго еще труп будешь изображать? Монитор пациента давно уже показывает, что ты в сознании. Врет, откликнулся я. Нам нужны новые идеи. Серьезно? Я открыл один глаз. Мы находились в медблоке. Монитор пациента оказался у меня прямо перед носом. Первую минуту я смотрел на него, пытаясь понять, что за данные тут показываются. Затем огляделся. Райли и Ву сидели на диванчике у стены. Оба выглядели уставшими. Ву крутил в руках явно давно опустевшую чашку. Мне подумалось, что он про нее забыл. А Кихиро в углу крепко спал в кресле, закинув ноги на тумбочку. «Да, ты же слышал!» Релли встал и размял ноги. «Сила на то, чтобы шляться по кораблю, у тебя есть. Нам же скучно, а тут такое развлечение. Бегать, искать тебя, потом откачивать. Ну так потрать свою энергию на пользу дела». «Накидай нам идей, только не вставай и никуда не убегая. Пойду все-таки спать!» Он пожал руку Во, а Кихера будить не стал. Мне просто махнул и вышел. «Ты достал!» – безлобно сказал Во, пересаживаясь поближе. «Я достал!» – всплеснул я здоровой рукой. Во потер красные глаза. «Мы рассказали все, Лео. Видел бы, с каким удовольствием я бедничал на тебя, Райли!» Он очень рассчитывает, что она вправит тебе мозги, и ты долетишь до земли живым. Так вы и сами вроде неплохо справляетесь. Вон, даже к исследованиям уже припахать пытаетесь. Так мы еще и не возвращаемся. Хотя Райли рвется на землю. А Кихера говорит, что это бесполезно. Без ампутации мы тебя не довезем, даже если стартуем прямо сейчас. А с ампутацией можно не торопиться. Намеченный план экспериментов не реализованы наполовину. Ты же знаешь стоимость экспедиции? Райли сложно будет объясняться с координационным советом. Мартинес уже трассы нарисовал и до земли, и назад в точку Лагранжа. Но Райли настаивает, что их надо согласовать с тобой. Не знаю, что сказать. Эгоист ты редкостный, Лёх. Да брось. Райли велел думать над идеями, но я очень прошу тебя подумать о нас. Бионические протезы сейчас делают великолепные. Новая рука будет лучше настоящей. Я скрипнул зубами. Ву встал. Тоже спать пойду. Не смей больше откалывать таких номеров. Акихира хороший врач, но в следующий раз он может просто не успеть. Не ставь его в безвыходное положение. Ву пожал мне руку и вышел. Акихира слегка шевельнулся в углу, но не проснулся. Я смотрел в потолок, пытался почувствовать радость от привкушения великолепного бионического протеза. Потерю крови я тебе восстановил. «Сейчас ты должен чувствовать себя намного лучше, но основная проблема никуда не делась. С рукой нужно что-то решать. Если к вечеру сам не созреешь, в снотворное и будет по-моему, понял?» Акихира проверил мониторы. «Вставать нельзя, сильно ворочаться тоже, желательно максимально сохранять покой. Понял. Если что-то надо, вызывай через коммуникатор». «Вот клип с связи если захочешь поговорить с землей. Рядом все время кто-то дежурит, ты под присмотром». «Ладно». Лежа я чувствовал себя довольно сносно. Слабостей и головокружения не было. Боль убрали. «А сделай мне кофе!» – крикнул я в спину Акихиро. Обернувшись, он сверкнул раздраженным взглядом, но через несколько минут вернулся с чашкой. Я открутил крышку непроливайки и съел молочную пенку. Вспомнил Лерку и вместо того, чтобы как взрослый человек воспользоваться салфеткой, старательно слезал остатки молока с губ и языком. В медблок зашел Мартинес. Он успел застать мою расправу с пенкой, и я ожидал какого-нибудь саркастичного комментария по этому поводу. Но Мартинес был на удивление тих. Райли велел согласовать с вами трассы, смиренно произнес он. «Я принес навигационный планшет. Посмотрите?» «Нет», – подумал я. «Давай» сказал вслух. Мартинес закрепил планшет на кронштейне около моей кровати. Мне пришлось поставить чашку на тумбочку. По очереди я просмотрел сначала трассу до точки Лагранжа, потом длинную к земле. «Шеф, я хочу извиниться», начал Мартинес, увидев, что я перестал скроллить экран. «Не надо». Холодно перебил я. Трассы были хорошие, простые, без любимых мной попыток выиграть немного времени, усложнив расчет прыжков. «В таких даже студент не ошибается. Почему до земли писал свою, а не взял стандартную из библиотеки?» Поинтересовался я, оторвав взгляд от экрана. «Это стандартная?» «Нет, вот этот участок переделан вручную». Я развернул планшет. Мартинес молчал. «Я тоже хороший пилот, Бенджи. с легкой улыбкой произнес я. «Поэтому библиотечные трассы знаю наизусть. Мне не нужна для них навигационная система» и спрятать от меня изменения в них не получится. Я взял чашку. «К земле идите по стандартной трассе, без художеств». Я отхлебнул кофе. «Трасса в точку Лагранжа годится, можешь использовать ее». «Хорошо». «Алексей, Мартинес хотел еще что-то сказать, но я снял планшет с кронштейна и протянул ему. Он кивнул и вышел. А я еще какое-то время прятал за кофе ухмылку». Ведь проверял меня своими правками в стандартной трассе. Засранец. Лео долго не отвечала на вызов, а когда откликнулась, голос ее был отчужденным и холодным. Да? Привет. Что надо, опять наврать? Я не хотел тебя расстраивать, попытался оправдаться я. Ты шутишь, что ли? Лех, ты вообще что думаешь про наши отношения? Или для тебя их нет? Как можно было не сказать? Ладно, не ругайся. «Я постараюсь исправиться». «Ох...» Она помолчала. «Ты никогда не исправишься». «Ладно, как ты?» «Нормально». «Как вчера?» «Нет, как сегодня. Нормально». «Вот я тебе сейчас что расскажу. И даже, наверное, покажу». Внезапно заговорщицки проворковала Лео. «Ты мне вчера не понравился. И я попробовала подтянуться к тебе через разрыв. И знаешь что? У меня получилось. Только ты был без сознания». И тогда я попыталась дотянуться до Райли. Или Ву, или хоть кого-то. И ничего. В итоге я связалась с Райли через G-канал. Они нашли тебя. Сегодня утром еще раз потянулась к тебе, и снова мне удалось тебя коснуться. Я даже смогла распознать, что ты спишь. Давай попробуем сейчас еще. На таком расстоянии, усомнился я. Вчера же получилось. Скажи, как ощутишь прикосновение. Ладно. Сначала ничего не происходило хотя я старательно вслушивался в свои ощущения. А потом, внезапно что-то легкое, как ветерок, оказалось рядом. Я распознал Лео, хоть ощущения и были иными, чем когда такой контакт происходит на более близком расстоянии. «Я чувствую тебя!» – радостно воскликнула она. «Да, я тоже!» – изумленно выдохнул я. Легкие прикосновения прошлись по плечу и скользнули по щеке. Я затаил дыхание, боясь чем-то нарушить этот контакт. «Удивительно, да?» Выдохнула Лео в коммуникатор. Прикосновение исчезло. «Нереально практически. Больше четырех световых лет. Это трудно удается?» «Нет», – с сомнением протянула Лео. «Не знаю. По-другому. Я пробовала коснуться людей, которые находятся рядом. Ощущения совсем другие. А тут я словно тянусь к тебе. Тянусь. «А потом меня что-то подхватывает и ведет к тебе. Странно, что с Райли то же самое сделать не получается. Не работает». «Может, это любовь?» Решил напроситься я. «Или Райли недостаточно отрицательный, чтобы притягиваться. Не поддалась Лео». «Ладно, тебе, наверное, пора отдыхать. Когда тебя кладут на операцию?» «Лео», – осторожно сказал я. «Лучше живым без руки, чем мертвым, но с руками». Холодно ответила она. Связь прервалась. Я закрыл глаза. Столько усилий зря. Резервация, Цито, Виктор, Питер. Все зря. Вечером снова все собрались у меня. Лех, все, хватит тянуть. Акихира был настроен решительно. Нет другого выхода, понимаешь? Нестись сейчас к земле не вариант. «И сам сдохнешь, и исследование у Бьенора не закончим». Я даже задохнулся от такого объяснения. Райли молчал, на меня не смотрел, уставился куда-то в стену. На его сколах ходили желваки. «Может, все-таки на землю?» – поинтересовалась Лео, которую подключили к громкой связи по G-каналу. «Да сколько можно?» – вызверился Акихиру. «Почему я вас как маленьких уже второй день уговариваю?» «Но на земле руку смогли бы собрать?» – пытливо уточнила Лео. «Да, но мы не на земле, поэтому завтра с утра делаем операцию и закрываем этот вопрос. Хватит обсуждений!» Он рывком встал и вышел из медблока. Мог бы, хлопнул бы дверью, но отъезжающие в сторону автоматические створки такой экспрессии не позволяли. Рейли перевел на меня тяжелый взгляд. «Ты не виноват», – дежурно отозвался я. «Мне очень жаль, что так все сложилось», – искренне произнес он. Я кивнул. Вскоре все разошлись. Полагалось спать. Но как я могу заснуть? Интересно, что и жалости к себе не было. Скорее, жалость к потерянному времени. Почти год бились за руку. Хотелось выпить вина. Того самого, не подходящего к моим бокалам. Терпкого, яркого, с длительным фруктовым послевкусием. Чтобы от нескольких глотков слегка закружилась голова и можно было шутить на любую тему, даже про бионические протезы. Еще захотелось увидеть улыбку Лео. Я закрыл глаза, пытаясь представить ее, и вдруг ощутил легкое, как перышко, прикосновение к щеке. Но оно почти тут же растаяло. Сработала клипса джи-связи. Ты не спишь? Голос Лео звучал глухо, как будто она вся целиком забралась под одеяло и говорила оттуда. Не сплю. «Ты расстроен?» «Да», — чуть помедлив ответил я. «Есть безумная идея. Давай заберу тебя на землю». Я оторопело молчал. «Лех, ты живой?» «Расстояние». Наконец отозвался я. «Лео, больше четырех световых лет!» «Я же чувствую тебя. Касаюсь. Значит, могу забрать и провести через разрыв. Руку ты уже доломал. Хуже, чем есть, не будет». «Да почему же?» – усмехнулся я. «Могу застрять, как Райли. А на пути в четыре световых года мест, где застрять, полагаю, более чем достаточно. К тому же на той скорости, с которой мы сейчас летим, относительно Земли, переместившись, я мгновенно превращусь в пар». Некоторое время Лео молчала. «А если не на Землю? Ты же можешь сказать мне вашу примерную скорость? Не думаю, что она будет проблемой для любого межпланетника». Я договорюсь с космопортом, возьму небольшой корабль, открою разрыв из космоса, переместишься, сравняем скорости, подлетишь к нам на ранцы. Или в крайнем случае подхватим тебя грузовым захватом. Нацепишь маячок, чтобы точно не потеряться. Ты же понимаешь, что Райли никогда не согласует эту авантюру?» Спросил я. «Ладно, ты прав. Идиотская идея. Прости». Она тяжело вздохнула. «Без руки ты мне тоже будешь нужен». «Спасибо». Поддержала. Я улыбнулся. «Но если стану не нужен, то пойму». «Да никуда ты уже от меня не денешься», — фыркнула Лео. «Ладно, спокойной ночи». Я снова на несколько секунд ощутил ее прикосновение. После лежал без сна, разглядывая полосочки ночного освещения вдоль пола. Подумал, подумал, что лучше яркая короткая жизнь, чем... чем что...» Ночью снился Питер. Я сидел на перилах Литейного моста, смотрел на темную неву. Ее воды будто притягивали меня. Я начал наклоняться к ним ближе, еще ближе, и то ли упал, то ли прыгнул с моста. Вода подхватила меня, потащила на глубину. И тут я ощутил чужое прикосновение через разрыв. Нечто воспользовалось рекой как проводником, оно копошилось у меня в мозгах. Я пытался выгнать его оттуда, кричал, захлебываясь темной водой Невы. Мне казалось, время остановилось, и я теперь проведу вечность в компании чуждого мне нечто. Но вот оно отошло в сторону. Я еще ощущал его рядом, никак не мог понять, что движет им, чего оно хочет, что получает от нашего контакта. А потом резко открыл глаза и увидел медблок. Почувствовал, как сильно бьется сердце. Сон всего лишь сон. Я облизал пересохшие губы. Вспомнил, как вытаскивал Райли, как кричал чему-то похожему «помоги». Однажды я уже говорил себе, решение – это не всегда итог долгого мыслительного процесса. Иногда решение – это просто точка в череде событий. Я взял клипсу, колебался меньше секунды, вызвал Лео.